Исчезновение. «Я тебе звонила уже тысячу раз», — услышал я в трубке прерывающийся голос Анны Релстон. «Джей, у нас...» — она расплакалась. «Что случилось?» — растерянно спросил я. Я еще никогда не слышал, чтобы Анна плакала. «Мелоди пропала», — выдохнула она. «Похоже, что кто-то... кто-то влез снаружи через окно, когда она спала, и похитил ее. Мы ничего не слышали, но я пошла ночью взглянуть, как она...» Анна не могла говорить, в трубке снова послышались рыдания. «Мне в тело впились ледяные когти». Так мне во всяком случае показалось. «Вы сообщили в полицию!» Трубку взял Дональд, мой приемный отец. Он держал себя в руках, но голос у него тоже дрожал. «Конечно, мы сразу же написали заявление. Мы решили сообщить тебе, Джей. Не хотели, чтобы ты узнал об этом из новостей. Я сейчас приеду!» «Мое место сейчас у Релстонов». Совершенно ошарашенной этой ужасной новостью я вернул телефон Лисе Кристал. В ее строгом взгляде читалось сочувствие. «Мне очень жаль, Карак», — сказала она. «К сожалению, люди способны на такие поступки». «Это был не человек», — непроизвольно вырвалось у меня. Брови у мисс Кристал полезли вверх от удивления. «Мы же пока не знаем ничего конкретного. Я очень надеюсь, что твою сестру скоро найдут в добром здравии». Она тяжело вздохнула. «Ты был на вечеринке, верно?» «Надеюсь, тебя там все видели? Иначе не успеешь оглянуться, как тоже окажешься под подозрением». «Что?» — я изумлённо воззрился на неё. «Что бы ни случилось, знай, мы на твоей стороне», — мрачно сказала директор школы. «Тем не менее, ты получаешь ещё одно замечание за то, что пошёл на вечеринку. Тебе же было запрещено покидать здание школы. Как я смогу обеспечить твою безопасность, если ты сам нарушаешь правила?» Я стиснул зубы и кивнул. Второе замечание. После третьего исключают из школы. «Кто-нибудь может отвести меня к Релстонам?» — спросил я. Она кивнула. «Конечно. Теперь новые правила. Ты остаешься в доме твоих приемных родителей. В качестве телохранителя я отправлю с тобой Джеймса Бриджера. Он будет ждать тебя через пять минут в машине. Думаю, в городе сейчас вся полиция на ногах. Значит, ты будешь в безопасности, как и здесь, в школе». «Я могу участвовать в поисках Мелоди?» — спросил я подавленно, уже зная, что она ответит. И я не ошибся. «Это задача полиции, Карак. Мы в эти людские дела не вмешиваемся». Я с трудом заставил себя промолчать и кивнуть. Ей лучше не знать, что я задумал. Эндрю Миллинга не победить, если прятаться в норе, как пугливый крот. Если с ним не бороться, он раздавит тебя, как нечего делать. У меня было еще пять минут. Нужно сообщить обо всем друзьям и попросить их о помощи. «Я силен и быстр, но одному мне не справиться. В поисках Мелоди мне нужна поддержка других оборотней. У каждого из нас свои сильные стороны, и все они нам сейчас понадобятся». Едва шаги Лиса и Кристалл затихли, я бросился бежать. Завернул за угол и понесся по коридору крыла, где жили девочки, прямиком в комнату к Холли. Но мне пришлось остановиться. Дорогу преградили тикани и Бо. Они намеренно встали так, чтобы я не мог пройти. «Кучка совиного помёта! Пропустите меня! Немедленно!» — зашипел я на них. «Это срочно!» «Да что ты говоришь, кривоножка?» Бо ухмылялся, упершись руками в бока. «А вот мы никуда не спешим, нам и здесь хорошо». «Просте, но мне действительно некогда», — сказал я и просто смел его с дороги. Он так опешил от неожиданного толчка, что опрокинулся, как пустая бутылка. Но пройти дальше мне всё равно не удалось. Меня схватило Тикаания. «Карак!» «Да что такое случилось, ворон, тебя заклюй?» — спросила она, и наши глаза на секунду встретились. В ее взгляде не было враждебности, лишь любопытство и беспокойство. поэтому я ответил честно. «Похитили мою сводную сестру. Я еду туда». Она отпустила меня, сраженная новостью. «О боже, ей же всего восемь, правильно?» «Верно, и она не оборотень, ей самой никогда не выбраться». Я вдруг почувствовал, как в глазах защипало. «Нет, только не это, пожалуйста, только не сейчас». «Пожалуйста, пропустите меня!» «Я вам помогу!» — сказала Тикаани. Мы с Бо недоуменно посмотрели на нее. «Ты кому собралась помогать? Ему?» — рявкнул Бо. «Если Джеффри узнает!» Тикаани гневно зарычала на него. «С каких это пор Омега-Волк смеет так разговаривать с Бета-Волчицей? А ну-ка, живо убрался отсюда! И только попробуй рассказать Джеффри, пожалеешь!» Бо извивался на месте, уничтоженный одним из тех злобных взглядов Тикаани, которые обычно доставались мне. «Я... Что-то невнятно бормоча, он убрался во своясье. Мне что, всё это снится? Тикаани, могучая бета-волчица, которая в стае после Джеффри, идёт сейчас рядом со мной и предлагает помощь? Нет, это не сон. Это снова была та самая Тикаани, с которой я разговаривал в баке с макулатурой. Оставалось надеяться, что Холли не упадёт замертво, когда я заявлюсь к ней с такой спутницей. К счастью, Холли была у себя в комнате. Во рту торчит зубная щётка, все губы в белой пене. «Что случилось, Карак?» — спросила она, недоверчиво посмотрев на волчицу. Я сообщил ей плохие новости. От удивления Холли открыла рот, щётка упала на пол. Она тут же подняла её с грязного пола и снова сунула в рот. «Это что, знает что?» — заявила Холли. Мы не Тикани смущённо отвернулись, чтобы не видеть этого безобразия. «Мне очень нужна твоя помощь, и помощь всех остальных тоже. Можешь передать Брэндону, тени и Сумруку, что мы встречаемся в лесу за домом Релстонов?» — поспешно наставлял я Холли. — Если, конечно, они и согласятся помочь. Вороны нам бы очень пригодились. Пол у ног Холли уже весь покрылся белой пеной. — Не вопрос. Конечно, конечно же, согласятся. Возбужденно прошамкала Холли, и еще несколько хлопьев пены упали на порог. — Это же не с нами? — С вами, — мрачно брукнула Тико Ани. — Здрасте, приехали! — бросила Холли и захлопнула дверь. Уговаривать ее мне было некогда, время поджимало. Оставалось только надеяться, что все явятся к месту встречи.